Человеческие жизни, их действительные жизни, а не простое физическое существование, начинаются по-разному. Настоящая жизнь Тада Боманта, мальчугана, родившегося и выросшего в районе Риджэя в Брегенфилде штат Нью-Джерси, началась в 1960 году. Два события произошли с ним в том году. Первое изменило его жизнь, второе почти оборвало ее. Тогда Таду б о м о н т у было 11 лет. В январе он представил короткий рассказ на литературный конкурс, организованный журналом American t и n В июне он получил письмо от редактора журнала с извещением, что его талант отмечен почетной наградой по разделу б и р е т р и с т и к и В послании сообщалось, что члены жюри присудили бы ему второй приз, если бы соискатель был на два года старше, чтобы полностью соответствовать возрастным критериям American Teen. Тем не менее по оценке редактора рассказ б о м о н т а «Снаружи дома Марти» был необычайно зрелым творением, и его автора следовало горячо поздравить с успехом. Через две недели American Teen прислал почетный диплом. Он пришел заказным письмом. В дипломе было напечатано его имя типографским шрифтом, столь староанглийского образца, что б о м о н т с трудом различал буквы. А внизу листа стояла позолоченная печать, оттиснутая вместе с эмблемой American t e a Мать бросилась и обняла Тада, осыпая поцелуями этого спокойного и честного малого, который, казалось, никогда не обращал никакого внимания на окружающие его вещи и часто спотыкался об них своими большими ножищами. Отец был однако менее взволнован. Если все было так здорово, почему же они не выслали ему хотя бы какие-нибудь деньги? – пробурчал он. Мать ничего не сказала, но бережно хранила письмо и диплом, который был помещен в рамку и повешен в комнате мальчика над кроватью. Когда родственники или просто знакомые приходили в гости, она непременно и с гордостью демонстрировала эти реликвии. Тат, г о в а р и в а л а она собравшейся компании, в один прекрасный день собирается стать великим писателем. Она всегда чувствовала, что он предназначен для чего-то большего, очень большого, великого, а этот диплом был первым доказательством ее правоты. Все это сильно смущало Тада, но он слишком любил свою мать, чтобы спорить с ней. Однако, как бы он ни смущался, Тад все же решил, что мать хотя бы частично, но права. Он не знал, есть ли у него что-то необходимое для великого писателя, но он твердо решил стать писателем вообще, неважно каким. Почему бы и нет? Он быстро рос в мастерстве и искал нужные и правильные слова на широкой и просторной дороге, а не в узких з а к о у л к а х Что касается денег, то издатели... не смогут лишить его заслуженного заработка по чисто формальным мотивам. Ему же не всегда будет одиннадцать. Второе важное событие того же шестидесятого года началось в августе. Это были головные боли. Сперва они не были слишком сильными, но с началом занятий в школе Редкие боли в висках и затылке стали прогрессировать и сменились ужасающими длинными марафонами почти предсмертной а г о н и и Он ничего не мог делать во время таких приступов и просто лежал в своей затемненной комнате, ожидая смерти. Приближение этих ужасных приступов отмечалось обычно каким-то призрачным звуком, который слышал только он сам. Это звучало как отдаленное попискивание тысячи маленьких птичек. Иногда ему казалось, что он почти видит этих птичек, которые представлялись ему полевыми воробьями, облеплявшими целыми д ю ж и н а м и телефонные провода и крыши во времена своих весенних и осенних перелетов. Мать повела его на осмотр к доктору с ь ю о р д у Доктор исследовал зрачки Тада офтальмоскопом и покачал головой. Затем, опустив занавески и выключив верхнее освещение, врач попросил Тада смотреть на белый участок стены в кабинете. Используя фонарик, он быстро направлял яркие вспышки света на стену, пока Тад смотрел на нее. Это не заставляет тебя развеселиться, сынок. Тат покачал головой. Ты не чувствуешь облегчения? Может быть, тебе стало хуже? Тат снова покачал головой. Ты чувствуешь какой-нибудь запах, типа гнилых фруктов или горящих тряпок? Нет. А как насчет твоих птиц? Ты их слышал, пока смотрел замигающим светом? Нет. сказал озадаченный Тад. Это нервы, заявил отец после того, как Тад был отправлен в комнату для ожидающих. Чёртов малый просто комок нервов. Я думаю, что это мигрень, сообщил доктор Сьюарт. н е о б ы ч н а е для столь юного человека, но н е столь уж р е д к а е А он кажется очень... Впечатительным, л он таковым и является, сказала Шейла б о м о н т не без некоторой гордости. Наверное, когда-то будет изобретено лекарство от этой болезни, но сейчас я боюсь, что ему просто придется перемучиться всем этим. Да, и нам вместе с ним, сказал Глен б о м о н т Но это не были нервы. Это не была мигрень, и это не проходило. За четыре дня до праздника всех святых, первого ноября, Шейла б о м о н т услышала вопли одного из мальчуганов, с которыми т а т к а ж д о е утро ждал на остановке школьный автобус. Она выглянула из кухонного окна и увидела своего сына бившегося в конвульсиях на проезжей части дороги. Шейла выскочила на улицу и велела детям отойти от сына, а после этого остановилась около него в полной беспомощности, боясь даже прикоснуться к Таду. Если бы большой желтый автобус, в е д о м ы й мистером Ридом, появился чуть позже, Тад, наверное, отдал бы концы прямо на мостовой. Но Рид служил в мед части в Корее. Он сумел запрокинуть голову Таду и сделать ему искусственное дыхание в тот самый момент, когда мальчик уже почти задохнулся. Тада доставили на скорой в госпиталь графства Бергенфилд, и на его счастье как раз в это время доктор Хью п р и т ч а р т пил кофе в приемном покое. Здесь надо отметить, что как раз в это время Хью Притчерт являлся лучшим нейрологом в штате Нью-Джерси. Притчерт тут же потребовал с е б е рентгеновские снимки и начал их расшифровку. Он показал снимки б о м о н т о м указав на неясную тень, которую он отметил кружком своего желтого стеклографа. Это сказал Притчерт. Что это? А какого чёрта мы можем знать? Задал в свою очередь вопрос Глен б о м о н д Не я, а вы являетесь здесь чёрт побери доктором. Правильно, сухо ответил Притчерт. Жена говорит, что это похоже на синяк. Добавил затем Глен. Доктор после некоторого раздумья сказал. Если вы подразумеваете здесь припадок, то здесь нет сомнений. Но если вы полагаете, что припадок был связан с эпилепсией, я почти уверен, что это не так. Если бы этот страшный припадок был связан с эпилепсией, то она должна была бы достичь последней критической стадии, и Тат никак не смог бы не реагировать на световые. Тесты Литтона. Вам бы даже не понадобился доктор, чтобы установить такое заболевание у сына, поскольку он начинал б ы б и т ь с я в судорогах на коврике в гостиной каждый раз, как менялось изображение на экране вашего телевизора. Тогда что же это? Робко спросила Шейла. Притчерт обернулся к снимкам, укрепленным на экране с подсветкой. Что это? – повторил он и прикоснулся к своему желтому кружку. Внезапные приступы головных болей в сочетании с предыдущими припадками заставляют меня предполагать мозговую опухоль у вашего сына, возможно еще небольшую и надеюсь не злокачественную. Глен б о м о н т о каменело уставился на доктора, в то время как его жена стояла позади него, утирая слезы платком. Она плакала беззвучно. Этот плач был результатом годов жестоких тренировок. Удары Глена были всегда очень быстрые и болезненные, но почти никогда не оставляли следов. После двенадцати лет своих молчаливых страданий она, вероятно, даже при всем желании не смогла бы закричать во весь голос. Не значит ли это, что вы хотите вырезать ему мозги? – спросил г л е н со своей обычной деликатностью и тактом. Я не собираюсь действовать подобным образом, мистер б о м о н т Но полагаю, что хирургия здесь была бы своевременно. И он подумал, если Бог действительно существует, и Он действительно создал нас по образу и подобию Своему, мне бы не хотелось выяснять, почему чертовски много людей типа этого субъекта распоряжаются судьбами столь многих, и причем намного лучше их. г л е н молчал несколько долгих мгновений, опустив голову и наморщив лоб в тяжелом раздумье. Наконец он поднял голову и задал тот вопрос, который беспокоил его больше всего на свете. Скажите мне правду, док. Сколько будет стоить вся эта к о н и т е л ь Ассистирующая операционная сестра первой увидела это. Ее вопль казался еще более пронзительным и неожиданным в операционном зале. поскольку последние пятнадцать минут там слышались лишь команды п р и т ч а р д а отдаваемые им шепотом, д о ж у ж ж а н и е систем жизнеобеспечения пациента, перемежаемые коротким шуршанием хирургических пилок. Она отшатнулась назад, ударилась о поднос с разложенными двумя дюшинами инструментов и опрокинула его. Под нос ударился с громким лязгом о кафельный пол, вызвав продолжительное эхо, сопровождаемое грохотом от падения более мелких, но тоже очень громогласно заявивших о себе хирургических принадлежностей. Хилари! закричала старшая сестра. Ее возглас был проникнут ужасом и изумлением. она настолько потеряла самообладание, что сделала полшага вслед за своей убегающей подругой в зеленом хирургическом комбинезоне. Доктор Альбертсон, ассистировавший п р и т ч а р д у просто оттолкнул старшую медсестру назад, как непослушного теленка, пробурчав: «Помните, где вы находитесь, пожалуйста?» «Да, доктор». Она тотчас встала на свое место. Не взглянув даже на открытую дверь операционной, откуда продолжая вопить, пулей вылетела Хилари. л Положите инструменты в стерилизатор, сказал Альбертсон. Немедленно, быстро, быстро, да, доктор. Она начала собирать инструменты, тяжело дыша и готовая разрыдаться, но уже приходя в себя. Доктор при т чёрт, казалось, ничего не заметил. Он с неослабевающим вниманием рассматривал экран, надетый на череп Тада б о м о н д Невероятно, шептал он, просто невероятно. Это просто для учебников. Если бы я не видел этого своими глазами, шипение стерилизатора казалось заставило его оглянуться и п р и т ч е р д взглянул на доктора Альбертсона. Я хочу провести всасывание. сказал он твердо. Притчерт взглянул на сестру. Чем вы занимаетесь? Живо шевелитесь. Она подошла с инструментами в новом поддоне. Сделайте всасывание, Лестер, обратился Притчерт к Альбертсону. Прямо сейчас. И я покажу вам нечто, чего вы никогда не увидите на ярмарочных шоу уродцев. Аберсон т запустил операционную всасывающую помпу, не обращая внимания на старшую медсестру, которая пронеслась с инструментами прямо перед ним, словно глухая и безучастная машина. Притчерт взглянул на анестезиолога. Обеспечь мне хорошее давление крови, дружище. Давление – это все, что я прошу. У него 105 на 68, доктор, стабильно как скала. Хорошо. Его мать говорит, что перед нами здесь лежит новый Уильям Шекспир. А потому держи давление на этом уровне. Очищайте его, Лестер. Не щекотите его этой чёртовой штукой. Альбертсон наложил отсос для очистки крови. Пульт управления работал ритмично и монотонно, гудя где-то в глубине операционной. Затем Альберсон т услышал свой собственный глубокий вздох. Он вдруг ощутил себя вздернутым на крюке в животе. О мой Бог Иисусе, Иисус Христос! Он на мгновение в ужасе отшатнулся, затем наклонился ближе. над хирургической маской и за стеклами очков в р о г о в о й оправе его глаза вдруг выразили живое любопытство и изумление. Что это? Я думаю, вы видите, что это, сказал п р и т ч а р д Я читал об этом, но никогда не ожидал увидеть этого на е в у мозг. Тада Боманта был цвета. Наружные поверхности раковины улитки умеренно серый с розоватым оттенком. Сквозь гладкую поверхность коры мозга выступал слепой и уродливый человеческий глаз. Мозг слабо пульсировал, глаз пульсировал вместе с ним. Это выглядело так, словно он пытался им подмигнуть. Именно это. Подмигивание глаза заставило ассистирующую медсестру удрать из операционной. Святой Боже, что это? Снова воскликнул Альберсон. т Это ни что, сказал Причерт. т Когда-то это могло стать частью жизни, человеческой жизни. Сейчас это ни что, кроме беспокойства. А это беспокойство мы попробуем устранить. Доктор Лоринг, анестезиолог сказал, можно и меня взглянуть, Притчерт. Он в порядке? Да, тогда валяй. Об этом ты сможешь рассказывать внукам, но п о с спеши. Пока Лоринг все это рассматривал, Притчерт обернулся к Альбертсону. Мне нужен аппарат Негли. Я собираюсь приоткрыть его чуть-чуть пошире. Тогда мы попробуем. Я не знаю, смогу ли я добраться до этого, но я сделаю все, что смогу. Лестер Альбертсон, заменивший старшую медсестру, вложил с в е ж е стерилизованный з о н т в руку Притчера. д Притчер, мурлыкая про себя песенку Бонанза, обработал разрез быстро. и почти без нажима, лишь иногда посматривая на зеркальце, закрепленное на конце зонда. Он работал, полагаясь в основном на ощущения при прикосновениях. Альбертсон затем утверждал, что никогда в жизни не встречал такой изощренной хирургии, действительно на кончиках пальцев. В добавление к глазу они нашли часть. ноздрей, три ногтя и два зуба. Глаз продолжал пульсировать и пытался подмигнуть даже в ту секунду, когда Причерт т начал его пунктуру с последующим вырезом. Вся операция от начального зондирования до конечной ампутации заняла всего 27 минут. Пять кусочков ткани шлепнулись на поднос из нержавеющей стали позади раскроенной головы Тада. Я думаю, мы все прочистили, наконец произнес п р и т ч а р д Все посторонние включения ткани были, по-моему, присоединены рудиментарным ганглием. Даже если остались другие включения... У нас, я полагаю, были хорошие шансы убить их. Но как объяснить, что мальчишка все еще жив? Я подразумеваю, что они были частью его самого, не так ли? – спросил в изумлении Лоринг. Предчерт указал на поднос. Мы обнаружили глаз, несколько зубов и ногтей в башке этого малого. И вы считаете их частью его организма? Вы видели недостающие ногти на его пальцах? Хотите проверить? Но даже рак есть лишь часть собственного пациента. Это не был рак. Терпеливо сказал п р и т ч а р д Его руки делали свое дело, пока он ораторствовал. В очень многих случаях, когда мать... Рожает единственного ребенка, этот младенец фактически начинает существование в ее черве как двойня, друг мой. Пропорция д о с т и г а е т с о отношение два к десяти. Что происходит с другим утробным плодом? Сильнейший поглощает с л а б е й ш е г о поглощает его. Вы подразумеваете, что он? Съедает двойника, спросил Лоринг. Он выглядел немного бледным. Мы говорим о внутриутробном каннибализме. Называйте это как хотите, но происходит оно весьма часто. Если им удастся разработать сонограмные устройства, о котором столько болтают на всех медицинских конференциях, мы действительно сможем узнать, как часто это случается. Но сейчас неважно, сколь часто или редко это происходит. То, что мы увидели сегодня, это куда большая редкость. Часть двойника этого мальчика осталась непоглощенной. Так случилось, что эти части проступили в передней доле лба. Столь же легко они могли оказаться в его кишечнике, селезенке, позвоночнике, еще где-либо. Обычно единственными врачами, встречающимися с чем-то аналогичным, являются патологоанатомы. Это происходит при вскрытиях, но я никогда еще не слыхало случаи, когда посторонние включения послужили бы причиной смерти пациента. Так что же произошло здесь? – спросил Альбертсон. Что-то заставило эту массу ткани, которая была, наверное, микроскопических размеров еще год назад, начать снова расти и развиваться. Часы развития поглощенного двойника, которые остановились по крайней мере за месяц до родов у миссис б о м о н д были снова каким-то образом заведены, и проклятая штуковина действительно начала расти. Нет никаких секретов во всем последующем, поскольку одного внутричерепного давления было вполне достаточно для жестоких головных болей и конвульсий у мальчика. Да, сказал Лоренк очень мягко, но почему это случилось? п р и ч е р д лишь покачал головой. Если мне удастся попрактиковаться не только в гольфе в ближайшие тридцать лет. Вы можете тогда задать мне этот же вопрос. Возможно, к тому времени у меня будет ответ. Все, что я знаю сейчас, это то, что я вырезал очень необычный и очень редкий вид опухоли, д о б р о к а ч е с т в е н н о й опухоли. И во избежание сложностей я полагаю, это все, что нужно знать родителям. Отец Малого. Мало чем отличается от китайского б о л в а н а Я не представляю, как мне удалось бы объяснить ему, что я сделала б о р т его одиннадцатилетнему сынишке. л е с не дадим ему никаких поводов для раздумий. И после некоторого р а з м ы ш л е н и я он обратился ласково к старшей медсестре. Я хочу уволить эту глупую т ё л к у которая Удрала отсюда. Сделайте пометку, пожалуйста. Да, доктор. Тат б о м о н т покинул госпиталь через девять дней после операции. Левая половина его тела была очень слаба еще целых шесть месяцев, и иногда, когда Тат особенно уставал, он видел странные, редкие, мигающие вспышки света перед глазами. Мать купила в подарок Таду старую тридцатидвухклавишную пишущую машинку Ремингтон, и эти вспышки появлялись у него незадолго до сна при попытках наилучшим образом выразить какую-то мысль или наметить развитие сюжета рассказа, над которым он трудился. Со временем эти явления также исчезли. Тот ужасный, и ни на что не похожий звук, писк целые э с к а д р и л и воробьев. Больше никогда не напоминал ему о себе после операции. Он продолжал писать, приобретая уверенность и оттачивая стиль, и продал свой первый рассказ журналу American Teen через шесть лет после начала своей настоящей жизни. Родители д а и Сам Тат знали, что осенью у него была вырезана незлокачественная опухоль. из верхней доли лба. Когда он вспоминал об этом, он думал только о том, что чрезвычайно счастливо отделался.